поколебать его всегдашнюю самоуверенность. Но мало-помалу прелесть ее движений растопила лед и подчинила себе Френка. У него вдруг исчезла скованность. Ее чувство ритма передалось ему. Увлеченная танцем Беренис прижалась к нему тесней, их движения слились в одно гармоничное целое. «Вы...»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 и где ее комната, и вправду ли она была огорчена тем, что обидел его. Засыпая, он неотступно думал о Беренис Флеминг, и ее матово-синие глаза преследовали его даже во сне.